«Красная тревога. Любыми средствами необходимо нейтрализовать воздействие ксенообъекта Черная Луна на Землю. Дальнейшая информация засекречена». Роман Прокофьев Стеллар Книга восьмая Сферот Глава первая Активация номер Боль Мысли смешались, наполненные поглощенными образами и чувствами Прометея. Тысячи картин раскрылись безумным калейдоскопом и одновременно фоном. Я слышал свой стон, ощущал, как пальцы скользят, пытаясь вцепиться в покрытые кровью металлическое древко. Самая поганая инкарнация. Вот такая, когда в тебе застрял острый кусок железа, и его нужно любым способом достать, чтобы жить дальше. «Я помогу, Грей, давай!» Ладони сжались, Наконец нащупав ребристый держатель. Рывок. Непередаваемый скрежет металла по собственным костям. Мико помогла на мгновение, взяв под контроль нервные центры. Иначе я сразу же умер бы от болевого шока. А так продержался, пусть и всего несколько секунд. Здоровье в груди размером с кулак не живут даже инкарнаторы. Активация номер. Инкарнация успешно завершена. Общий расход энергии 50 тысяч азур. Текущее количество — 87 тысяч из одной тысячи 400 азур. Я отбросил покрытое кровью копье из синей стали, едва не разорвавшее мой источник. Последний подарок эфемера Прометея. Он хорошо знал, куда бить. Для другого инка, не развившего разветвления и средоточие, такой удар, скорее всего, оказался бы фатальным. Для меня обернулся очень неприятной смертью, но, к счастью, не окончательный. Будь на месте двойника настоящий Прометей, активируя он азур свойства копья, мой носитель, наверное, разнесло бы кровавой пылью, как воина золотых драконов перед цитаделью Лотоса. Медленно отпускала. Я обессиленно замер в обломках кресла, глубоко дыша, ощупывая разорванной комбинезонной гладкую целую кожу. Жив. В отличие от противника, Эфемер исчез, рассеялся без следа. О нём напоминали лишь вещи моего предшественника. копье и доспех, вновь превратившийся в узкий металлический браслет. «Грей, он полностью уничтожен. Мы поглотили его азур-слепок вместе со всем содержимым. Но должна сказать, что от замены личности нас спасла только отменяющее нейропломба». «Всё верно. Я возвратился, постояв на краю пропасти». Получалось, что настоящий Прометей, тот, что программировал меня себя на чёрной луне, не хотел замены новой личности старым нейрослепком, хранившимся у эфемера. Почему? У меня не имелось ответа, как не было его и у Мики. Возможно, планы изменились, и я был нужен именно как новая личность. По этой же причине он пытался не допустить вмешательства Софии, отключив нейросеть во время разговора с ней. Я не понимал, зачем моему предшественнику понадобился такой странный путь, но, как показывала практика, все его закладки были обстоятельно обоснованы». Единственный логичный вывод — Прометей категорически не хотел допустить полного восстановления старой личности и старой памяти. Это, должна заметить, подозрительно ослабляет наш потенциал. У меня есть соображения по этому поводу, Грей. «Позже, Мико. Я наконец-то поднялся на ноги. Активировал «Аватар» на случай новых сюрпризов. Но, видимо, на сегодня боевые действия закончились. Мико подсветило браслет «Хайвер» и окровавленное копье. Всё, что осталось от эфемера. После мгновенного колебания я поднял законную добычу. Легендарное копье Прометея. Основатель города нечасто изображался в боевой экипировке. Как будто не любил её. Но о вердикте слышали все инки Первого Легиона. Даже не верилось, что я держу в руке подлинник, который мой предшественник оставил здесь, чтобы не быть узнанным на Черной Луне. Длинный стержень синие стали, составляющий единое целое с наконечником в виде хищного треугольника, которым при желании можно было не только колоть, но и рубить. Очень изящное и непривычно легкое оружие, украшенное вязью гравировки. По металлическому древку змеялась лента надписи на глобише. Стилизованным под идеограмм мыши настолько искусно, что я скорее интуитивно осознал, чем прочёл её. Мы защищаем людей. Вердикт. Азур-артефакт-трансформер. Энергетическое оружие. Холодное оружие. Звёздный луч. Создаёт луч А-энергии с мощным азур-поражающим фактором. Обладает проникающим действием против бронированных целей. Задействуют азур-резерв артефакта. Внимание! Радиус действия и мощность могут быть увеличены за счет азур-резерва десницы. Смертельный укол. При удачном проникающем ударе вызывает внутренний взрыв А-энергии, наносящий огромные повреждения в небольшом радиусе. Задействуют азур-резерв артефакта. Внимание! Мощность укола может быть увеличена за счет азур-резерва десницы. Энергия грани. Грани. В конструкции оружия использованы осколки в пассивном состоянии, обеспечивающие энергетическую подпитку десницы. Мощность А-излучения 10-12 азур-минута. Полностью поглощается азур-резервом десницы. Синяя сталь. Копьё создано из изменённой материи с физическими свойствами, разрушить структуру которой известными способами почти невозможно. Хайвер. Используя собственный микрокриптор, Копьё способно мгновенно исчезать и появляться, трансформируясь в часть десницы. Внимание! При изъятии копья из общего энергетического контура десницы образует небольшую озону. Это, наверное, лучшее азур оружие, что я видел. И не только потому, что оно является неуловимым хайвером. Удар этого копья гарантированно убьёт любого сопоставимого по габаритам противника. Один удар — одна смерть. Даже на большой дистанции, если звездные лучи и укол можно совмещать. И оно предназначено исключительно против А-существ, в том числе против А-людей. Я крутанул его, как это делал эфемер, ощутив безотчётную радость. Моим рукам сразу понравилось это оружие. Они охотно вспоминали, как с ним надо обращаться. Несколько раз сложил и снова вызвал. В неактивном состоянии копье исчезало за треть секунды, сливаясь с десницей, и тут же возникало в сжатом кулаке. Так быстро, что это казалось какой-то магией. Подобный финт мог оказаться смертоносным сюрпризом для противника, посчитавшего меня безоружным. Второй предмет, оставленный Прометеем, казался узким браслетом, похожим на потерянный сегмент десницы. Тот же стиль, та же работа. Как только я поднял его, браслет образовал одно целое с наручем. Чуть изменив его форму, а интерфейс Десницы выдал новую информацию. Вы собрали полный комплект «Гранд Легата». Разблокирована новая функция. Экипировка «Гранд Легата». «Десница» содержит уникальный хайвер-броню и хайвер-оружие, как свою составную часть, образуя с ними единый А-энергетический контур, задействующий «Азур-резерв» «Десницы». Сила функции зависит от потребления «Азур». Внимание! Неоднократное применение может опустошить «Азур-резерв» «Десницы». Сам же доспех имел следующие свойства: сияние, азур артефакт, альфа экипировка, хайвер, плащ Гранд-легата. излучающая аура а энергии защищает носителя от ментальных азур поражающих и энергетических ударов. Используют азур резерв десницы, неуязвимость создает полностью непроницаемую для любых атак азур кокон. Используют азур резерв десницы. Внимание! Активация этой функции на некоторое время разряжает доспех. Саморемонт. Доспех выполнен с применением брахмачастиц и обладает функцией саморемонта. Альфа-амплификатор. В броню вмонтирован усилитель пси-способности класса альфа, в пассивном состоянии, защищающий от ментального воздействия. Синяя сталь. Броня создана из измененной материи с парафизическими свойствами, разрушить структуру которой известными способами почти невозможно. Функции новой брони были исключительно защитными, прикрывая как от кинетики, так и от энергетических ударов, в том числе с А-фактором. Степень защиты даже посерьёзнее той, что давал Аватар. Вот теперь, кажется, я в полной мере осознал задумку моего альтер-эго. Десница была его бронёй, оружием и гигантским азур-конденсатором с функцией подзарядки. Всё это было связано единым энергетическим контуром, что давало огромную по сравнению с остальными инками защищённость и мощь. Интересно, уникальный ли это комплект, или подобные выдавались всем Гранд-Легатам? И если да, то кто вообще их изготовил? И самое главное, получалось, что если Прометей оставил всё это богатство здесь, он совершенно точно рассчитывал вернуться. «И он вернулся, Грей. Мы с тобой, это и есть Прометей». Она говорила серьёзно и даже немного торжественно, приложив руку к парадному берету, который ей удивительно шел. «Я не шучу, Грей. При поглощении я получила базу данных Эфемера. Фактически это память старого Прометея. Боюсь, не вся, заметно фрагментированная, но... Нужно еще разбираться. Там огромный массив данных. Но в целом, теперь мы можем обращаться к его прошлому». «Вот как! Это сулило невероятные возможности». Если знать, что и как делал Прометей, если найти его старые закладки и узнать секреты создания уникальных доспехов и оружия, можно перевернуть весь мир. Это поможет Первому Легиону подготовиться к Чёрной Луне. В интерфейсе горели новые надписи системы Стеллара. «Директива «Звёздный выстрел» обновлена. Для запуска Брахма брахмачастицы в количестве «Директива «Звёздный выстрел» обновлена». Используется запас из экстрамерного хранилища. Директива «Звёздный выстрел» выполнена. Вы получаете «Звёздный выстрел. Синяя звезда. Комплект Гранд-Легата». Директива «ДААТ» обновлена. Директива «Гранд-Легат» обновлена. Директива «Первый легион» обновлена. Первое личное задание наконец-то выполнилось, открыв доступ к закрытой прежде директиве «ДААТ». Я с некоторым трепетом открыл её обновлённый текст. «ДААТ». «Используй звёздный выстрел, чтобы уничтожить червя из багрового разлома. Это нужно сделать любой ценой. Координаты и необходимая информация прилагаются. Награда? Синяя звезда? Неизвестно». Стоило прочесть эти строки, как я провалился в знакомую темноту. Сработал невидимый триггер, включилась очередная нейропломба, которыми Прометей напичкал меня как магазин патронами. «Ты добрался до выстрела. Поздравляю». В хрепловатом голосе не было эмоций, словно он проговаривал давным-давно надоевший текст в тысячный раз. «Осталось совсем немного. Ты должен справиться». Да. Нужно уничтожить червя из багрового разлома». «Я построил звёздный выстрел, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Не знаю, как там у нас сложилось. Возможно, ты о нём ничего не знаешь. Я приложу нужную информацию к директиве. Поверь на слово, червя надо уничтожить любой ценой. От этого зависит наше с тобой будущее. Я был вынужден заключить с ним очень дрянную сделку. Последствия придётся расхлёбывать тебе, уж не обессудь. Тихий вздох. Дар да ад — не подарок, а проклятие. С его помощью мы поглощаем души, которые он в конце концов должен забрать. Не обольщайся тем, что червяк сидит тихо. «В один прекрасный день он вылезет из норы, чтобы получить своё». Невидимый собеседник надолго замолчал, и я уже решил, что очередной сеанс связи закончен, когда он внезапно добавил. «Возможно, тогда в разломе София была права. Но я должен довести дело до конца. Нельзя оставлять его за спиной. Мико, действуй!» Темнота отступила но действие нейропломбы не закончилось. Как тогда, перед ядром стиллара мною вновь управляла чужая воля. Сначала эфемер, теперь прометей. Честно говоря, мне уже жутко надоело, что в нужные моменты меня используют просто как инструмент. Не потребовалось никуда идти, разве что сделать несколько шагов. Мои пальцы коснулись главного терминала, уверенно ввели цепочку незнакомых кодов. Из пола, оттуда где на звезде находился технический колодец ведущий к ядру орбитала плавно поднялся цилиндр с единственным разъемом на верхней грани и встал перед ним из здесьницы выдвинулся знакомый ключ грантлегата тот самый к которым я открывал доступ в синюю птицу и со щелчком соединился с коннектором звездного выстрела затем активировался межпространственный криптор десницы связанный с экстрамерными хранилищами стеллара Именно там находился огромный запас живой материи, выкачанной из прайма. И она, пульсируя Азур, потекла оттуда напрямую, струясь по энергетическим венам звёздного выстрела к его сердцу, а реактору. Я не знал, как Прометей проделал этот трюк. Он явно подготовился заранее. Не потребовалось никаких схем, вообще никаких внешних усилий. Только живая материя в огромном количестве. Настоящее волшебство впрочем, совсем не радовавшая меня. Оставалось надеяться, что активация звёздного выстрела не съест всю добытую нами Брахму. Она вливалась в подготовленные формы реактора, принимая нужные формы и структуры, и застывала, образуя сложнейшую конструкцию, изобретённую учёными утопией. Это продолжалось около пяти минут. Затем прозвучал басовитый сигнал. На терминалах заиграли зелёные огоньки, А на огромном обзорном экране вместо звёзд появился трёхмерный контур звёздного выстрела, чьи узлы один за другим вспыхивали голубым ореолом готовности. Древний механизм ожил, зашевелился, вырываясь из ледяного плена. Такое ощущение, что мы разворачивались вокруг своей оси. Заскрипел, захрустел лёд, покрываясь паутиной трещин. Сверху посыпались огромные осколки. Но выстрел окутался полусферой купола предохраняющей от повреждений. С запоздалым удивлением я понял, что это не мы двигаемся, а расходятся своды пещеры, на самом деле представляющие собой гигантскую замёрзшую диафрагму, подобную той, что защищала Форт Энджело. С невыносимым скрежетом она открывалась, освобождаясь от ледяных оков. Я видел это на схеме. А вот что творилось снаружи, было сложно представить. Там всё лопалось и рушилось. Защитное поле дрожало от многочисленных попаданий откалывающихся глыб, но почти не проседало. Через пару минут всё утихло. На обзорных экранах отобразилась открытая горловина шахты-колодца, на дне которого мы находились, и далёкое голубое небо. Платформа со звёздным выстрелом оказалась не так уж глубоко закопана. На терминале вспыхивали зелёные огни, сменяясь синими иконками готовности — Мои пальцы бегали по виртуальным значкам, открывая и закрывая статусы, вводя кода разблокировки и фиксируя на картах координаты целей. Каким образом устремлённая прямо в космос орбитальная суперпушка может скорректировать траекторию и накрыть логово Даат, находящееся за тысячи миль на земной поверхности, я не знал. Но факт оставался фактом. Прометей собирался это сделать. Протокол «Суборбитальный удар» активирован. «Аль-поле отключено. Абсолют-реактор активирован. Цель обнаружена. Звёздный выстрел готов». Мои пальцы медленно замерли над медленно наливавшимся синевой кругом активатора. Как только он заполнится, древняя пушка будет готова извергнуть поток тахионов. Почему-то даже сомнения не возникало, что она сработает безо всяких сбоев. «Остановись!» София возникло мгновенно золотоволосая и прекрасная, пронзив моё псиполе резким эффектом присутствия. Так, как будто из небытия за спиной вдруг воздвиглась горная вершина. Ты её не видишь, но тень уже накрыла, и холод горных льдов внезапно пробирает до костей. Невероятно мощное псиполе, которое София на этот раз даже не пыталась приглушить, вновь заставила ощутить себя жалким насекомым. Её холодное азур мерцание не имело ничего общего с обычным анимбом. Я не мог ни оценить, ни понять природу её сил или их пределы. Единственное, что было ясно, она гораздо могущественнее любого инка. Масштабы сил просто несравнимы. Я даже не мог понять, что представляет собой этот силуэт холодного пламени. Настоящая ли супермонада передо мной или призрачный двойник-посредник, выпущенный синей птицей. Она стояла и пристально, гневно смотрела, словно не обращая внимания на кровавую кляксу и разбитое кресло, следы нашего мгновенного поединка с эфемером. Не сделала ни единого движения. Но мигом мгновенно отключилась, а я вдруг ощутил мурашки и лёгкое покалывание в кончиках пальцев. Это означало, что власть над телом снова вернулась ко мне. София прервала нейропломбу видимо, каким-то образом воздействовав на мою нейросеть, которая выступала основным орудием Прометея. И меня это обрадовало. Мало приятного, когда ключевые решения за тебя принимает кто-то другой. Значит, она умеет это делать. Значит, это возможно. «Я никогда не вмешивалась в твои планы», произнесла Супермонада со сдерживаемой яростью. «Но сегодня сделаю это. Я уже говорила Прометею и повторю сейчас». Ты можешь совершить непоправимую ошибку. Прежде чем активировать выстрел, выслушай меня.